Леонид Николаевич Андреев Мои записки Часть первая Мне было двадцать семь лет. Я только что с выдающимся успехом защитил диссертацию на степень доктора математики. Когда меня взяли среди ночи и ввергли в эту тюрьму. Я не стану подробно рассказывать вам о чудовищном преступлении, в котором меня обвинили. Есть события, которых люди не должны н е помнить, н е знать. дабы не получить о т в р а щ е н и е к самим себе, но, вероятно, с у щ е с т в у е т еще в живых многие, которые помнят этот страшный процесс и человека-зверя, каким называли меня тогда газеты, помнят, вероятно, и то, как все культурное общество страны единодушно требовало от преступника смертной казни, и только необъяснимость исходительности тогдашнего главы государства обязан я тем, что живу и пишу сейчас эти строки в назидание людям слабым и колеблющимся». Скажу коротко. Был зверски умерщлен мой отец, старший брат и сестра, и преступление это совершил будто бы я с целью получения действительно огромного наследства. Теперь я, старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно невиновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни. «Просто р у к о в о е сцепление обстоятельств, больших и маленьких событий, темного молчания и неясных слов мне, невинному, придали облик и видимость злодея. «И глубоко бы ошибся тот, кто заподозрил бы меня в нерасположении к моим строгим судьям. Нет, они были совершенно правы, совершенно правы, как люди, которые могут судить о вещах и событиях только по видимости их и лишены возможности проникнуть в их сокровенное существо». Они не могли и не должны были поступить иначе. Случилось так, что в игре событий правда о моих поступках, которую я знал только один, приобрела все черты наглой и даже бесстыдной лжи. И, как это ни странно покажется моему любезному и серьезному читателю, не правдой, а только ложью мог бы я восстановить и утвердить истину о моей невинности. Впоследствии, уже в тюрьме, воспроизводя во всех подробностях историю преступления и суда и представляя себя на месте одного из судей, Я каждый раз неизбежно приходил к полному убеждению в своей виновности. Тогда же я произвел одну интересную поучительную работу. Откинув совершенно вопрос о правде и лжи по существу, я подверг факты и слова многочисленным комбинациям, строя из них здания, как маленькие дети строят различные сооружения из своих деревянных кубиков. И после упорных стараний мне удалось найти одну такую комбинацию фактов, которая, в случае ложной по существу, по видимости своей, была столь правдоподобна, что моя истинная невинность становилась безупречно ясной, точной и твердо установленной. До сих пор помню то огромное, нелишенное страха, чувство изумления, какое испытал я при моем странном и неожиданном открытии. Говоря правду, я привожу людей к ошибке и тем обманываю их. Утверждая ложь, привожу их, наоборот, к истине и познанию. Тогда я еще не понимал, что неожиданно, Подобно Ньютону с его знаменитым яблоком, я открыл великий закон, на котором зиждется вся история человеческой мысли, и щ у щ е н неправды, которые ей не дано знать, о правдоподобности на основании строгих законов логического мышления. И вместо того, чтобы радоваться, я в наивном юношеском отчаянии восклицал «Где же правда? Где же правда в этом мире призраков и лжи?» Смотри мой дневник заключенного от 29 июня 1918. я знаю что в настоящее время когда мне осталось жить каких нибудь пять шесть лет меня легко могли бы помиловать если бы япросил о п об этом но помимо привычки к тюрьме и других весьма важных причин о которых я сообщу ниже я просто не вправе просить о помиловании и тем нарушать силу естественноезнач е н и законного и вполне справедливого приговора и отнюдь не желал бы я слышать применение к себе слова жертву судебные ошибки как выражались моему огорчению, некоторые из моих любезных посетителей. Повторяю, ошибки нет и не могло бы быть там, где, по совокупности определенных данных, нормально устроенный развитый мозг непреложно приходит к одному и единственному выводу. Я осужден справедливо, хотя не совершал преступления. Такова та простая и ясная истина, уважение к которой я радостно и спокойно доживаю на земле мои последние годы. И единственная цель — к а к о е руководствовался я при составлении моих скромных записок? Это показать моему благосклонному читателю, как при самых тягостных условиях, где не остается, казалось бы, места ни н а д е ж д е ни жизни, человек, существо высшего порядка, обладающего и разумом, и волей, находит то и другое. Я хочу показать, как человек, осужденный на смерть, свободными глазами взглянул на мир сквозь решетчатое окно своей темницы и открыл в мире великую целесообразность, гармонию и красоту. Некоторые из посетителей моих упрекают меня в надменности. Спрашивают, откуда я взял право учить и проповедовать? Жестокие в недомыслии своем. Они хотели бы и улыбку согнать с лица того, кто как убийца навеки заключен в тюрьму. Нет! Как не сойдет с уст моих благожелательная ясная улыбка, свидетельство совести чистой и незапятнанной, так никогда не помрачится моя душа, бестрепетно прошедшая сквозь теснины жизни. мощным подъемом воли, перенесшие меня через те страшные пропасти и бездонные провалы, где так много смельчаков нашло геройскую, но, увы, бесплодную гибель. И если тон моих записок иногда может показаться благосклонному читателю слишком решительным, то это отнюдь не отсутствие скромности, а лишь твердая уверенность в своей правоте и столь же твердое желание быть полезным ближнему по мере слабых сил моих. Здесь же я должен извиниться, что буду неоднократно, по степени надобности, ссылаться на мой дневник заключенного, неизвестный читателю. Но дело в том, что полное опубликование дневника я считаю преждевременным и даже, хоть может, опасным. Начатый в далекую юношескую пору жестоких разочарований, крушения всех верований и надежд, дышащий беспредельным отчаянием, он местами с очевидностью свидетельствует, что автор его находился, если не в состоянии полного сумасшествия, то на роковой грани его. И если мы вспомним, как заразительна эта болезнь, то моя осторожность в пользовании дневником станет вполне понятной. Вот цветущая юность. С невольной слезой во взоре я вспоминаю твои роскошные сны, твои дерзновенные мечты и порывы, твое буйное кипение сил. Но не желал бы я твоего возвращения, вот цветущая юность. Только с сединой волос приходит ясная мудрость, и та великая способность бескорыстному созерцанию — какая всех старцев делает философами и часто даже мудрецами.